Глава 3. Кир сидел на солдатском топчане. Дверь снаружи была заперта, хотя это был вовсе не каземат темницы, а комнатка сотника царевой стражи. Сотник определенно ухаживал за собой. Тут были и масла, и притирки, пара египетских ножниц кисточка для окрашивания бороды, даже палочки для чистки носа и ушей, резные из слоновой кости, на специальной подставке в углу возле чаши для умывания. С разных сторон до слуха доносились шумы, присущие казармам. Где-то выкрикивали приказания, где-то всплескивал грубый хохот. Кир уперся взглядом в дверь и ждал. Он еще толком не понимал, что произошло, но слишком хорошо знал Артаксекса, чтобы допустить мысль, что его Кира вот так бесцеремонно выволокут и обезглавят, не дав возможности что-то сказать. Брату захочется для начала позлорадствовать или высказать какую-то вину. Кир знал это с уверенностью сверстника, выросшего с ним вместе. Он знал Артаксекса. Во всяком случае, на это уповал За его долгое отсутствие дома многое могло измениться. С наступлением ночи в небе, как на ниточке, повис яркий лунный серб, осяняя своим светом плато. Кир решил, что заснуть нынче вряд ли удастся, но повернулся к стене и закрыл глаза. Мысли путались клубком. Не чувствуя времени, он внезапно проснулся, вскочил с топчина и несколько мгновений стоял, растерянно моргая в утреннем свете. Долгий день в дороге, Скорбь по отцу и непонятное пленение истощили его. Но как ни странно, он спал как ребенок, а проснулся освеженным и куда более собранным. О боги, его жизнь висела на волоске. Кир запустил петернив в свою спутанную бороду, кое-как продирая ее. Неплохо бы привести ее в порядок, но для этого требовалось работы и хорошо заточенный небольшой клинок. Но на столе каморки такового не было. По всей видимости, хозяин комнаты пользовался для этого ножницами или заплетал бороду в косички. Тир проморгался, когда засов на двери отодвинулся и в коморку вошел Тесоферн, неловко переминаясь с ноги на ногу из-за тесноты, которую создал одним своим появлением. Стражники заглядывали снаружи, но не могли присоединиться к Тесоферну даже для того, чтобы его защитить. Им оставалось лишь хмуриться снаружи, в то время как Кир ждал, что ему поведает о происходящем его старый друг. Старый лев решил присесть на топчан, который заскрипел под ним, как скорлупка. Кир остался стоять у стены, а один стражник маячил в дверном проеме с целью догляда. На взгляд тесаферна Кир лишь приподнял брови. Он чувствовал себя уязвленным и если бы заговорил первым, то тем самым лишил бы себя преимущества. Спустя целую вечность Тесоферн тягостно вздохнул. Повелитель, мне очень жаль, что все так обернулось. Клинок в любой другой руке я бы, конечно, мог отвратить, но не твоего отца. Виту Тесоферна был измучен и словно он всю ночь не смыкал глаз. Кир, я должен тебе сообщить, что этой ночью царь отошел в обитель богов. Мне очень-очень больно. Нынче утром царем царей, богоподобным отцом Персии стал твой брат, да благословят его Митра, всеблагой ахура и все добрые духи. А преславный отец его до да найдет радушный прием у своих предков. Несмотря на потрясение от новости, Кюр почувствовал, как в груди встрепенулась надежда. Если я здесь по велению отца, чем бы оно ни было вызвано, то мой брат Артаксеркс освободит меня, сказал он с ощутимым облегчением. Видно, отцом моим в последний миг завладел злой дух или демон, прокравшись, когда тут был уже слаб и повержен хворью. По крайней мере, теперь он вне их злого влияния. А я могу Тесоферн скорбно покачал головой. Повелитель, вчера вечером твой брат подтвердил приказ. Меня это безусловно несказанно удручает, но тебя должны казнить этим самым утром. Человек, который был его наставником в детстве, провел рукой по бороде от основания до кончика. Кир заметил, что он явно нервничает. Я должен без промедления отвести тебя на площадь перед казармой. Не будет ни церемонии, ни свидетелей, кроме нескольких стражников. Собересь духом, мой мальчик. Верь свою душу богам и приготовься к суду. Кир смотрел, не веря своим глазам. Он уже не спрашивал о спартанцах, которых привел сюда. Значение их участия бесполезно, да и не способно что-либо изменить. Тем не менее, он научился от них, как сохранять самообладание в те самые минуты, когда на действительной навес золота. Кир собрано смолк и задумался. Оружия при нем нет, хотя можно попытаться вырвать его у одного из стражников. Это лишь означает, что жизнь у него оборвется несколькими шагами ранее, чем он дойдет до площади и опустится на колени возле плахи. В Тесоферне ему поддержки больше нет, но ведь старый учитель не единственный его союзник. Я хочу повидаться с матерью, объявил Кир, попрощаться с ней. Он пристально наблюдал за Тесоферном и едва сдержал улыбку, при виде того, как тот растерянно нахмурился. И что, ни о чем не известили? конце концов я ее сын. Полагаю, это забота царя о царей, чопорно заметил Тесоферн. Оба подняли голову от внезапной стукотни и тревожной суматохи где-то снаружи. обоих захлестнули совершенно разные чувства от звука женского голоса, распоряжающегося широко и властно, в непоколебимой уверенности собственного превосходства. Кир, блестя глазами, отстранился от стенки. Я не забуду, какую роль сыграл в этом Титисоферн. Повелитель, как на пружинах подскочил столбчина старый лев. Я лишь исполнял волю твоего отца и брата. Глазами он уже нервно высматривал приближение царицы Парисатиды. Прочь с дороги, донесся всем известный изъечный голос, обрушившийся на казарму словно гроза. При его повторном звуке Тесофер неуютно поежился. Где вы тут спрятали моего сына? А ну ведите его ко мне наружу. Кир, где мой сын, подлый изменники?» Страшно в дверях деревянно повернулся к ней. У Киры мелькнула мысль наброситься на него сзади и удушить, или вон свернуть шею тесоферну, которая сейчас пытался в этой тесноте изобразить поклон. На царице было темно синее траурное одеяние, однако в казарму она устремилась не ранее, чем надела золотые браслеты, сопровождающие ее движение звончатым ритмом. Волосы у основания шеи были туго стянуты золотой сеткой. На пятом десятке присади была по-прежнему хороша собой и гибка, как дева. Предваря ее появление впереди плыл аромат роз, словно нанесла букет мужчинам, застывшим сейчас перед ней подобно напуганным агнцам. Кир, сын мой, ты здесь? С тобой Тесоферн? А ну выходите сюда оба. Мне ли входить в потную солдатскую конуру? Кир, сейчас же. После пережитого страха царевич облегченно рассмеялся. Тесоферн с лицом как туча вытеснился вперед за стражником из комнатушки в коридор. "Госпожа, твой сын, царь Артаксеркс повелел", начал он с порога. Парисатида повернулась к стражнику и возложила ему руку на голое предплечье. "Если этот человек продолжит со мной говорить без должного почитания, можешь лишить его головы". Стражник застыл как истукан, а Тесоферн решил на всякий случай быть осторожней во избежании внезапной смерти. Он тяжело опустился вначале на одно колено, затем на другое и наконец лбом припал к полу, не особо чистому, как с удовольствием отметил Кир. Когда Старолев начал вставать, к его лбу пристали зернышки мышиного помёта. "Разве я давала тебе соизволение подняться?" ледяным голосом спросила царица. Тесоферн был принижен до крайности, но опять же не решался подвергать сомнению власть этой женщины. Годы при царском дворе наглядно показывали, что некоторые споры разрешаются кровью и лишь затем извинениями. А потому он снова притиснулся лбом к полу и замер, словно мертвец. Кир приветственно обратилась царица к сыну. Царевич взял ее руку и тоже опустился на колени. "Мать", задушевно произнес он. "Сердце мое преисполнено благодарности. Тут Тесоферн, похоже, полагает, что меня велели умертвить." Царица небрежно взмахнула ладонью, словно смахивая пыль. "Можешь быть уверен, правду я вызнаю, но не здесь среди этих простолюдинов. Не будем обсуждать частные дела со слугами и солдатней. Теперь же следуй за мной. Твои одежды пропахли потом, они держали тебя здесь как зверя". Прежде чем Кир успел ответить, его мать вытянула ногу, и острый носок туфли вонзила в спину Тисафирно, заставив его хрюкнуть от боли. Эти люди в своей спесе зашли слишком далеко, молвила она. «Ну да я это исправлю. Идем». Она повернулась уходить, и Кир Кирвсколь взглянул на начальника стражи. Лицо заядана было маской ревностного повиновения, но в глазах стоял страх. Он знал, что на кону его жизнь. Что если новый царь придет и спросит, как они посмели дать пленнику уйти? Тем не менее, слушаться царицу было нельзя. Она и в самом деле вела себя так, словно ей немыслимо возразить хоть в чем либо В те несколько мгновений, что стражник мог взроптать, Парисатида пронеслась мимо, а следом за ней и Кир. Буквально коже чувствуя, как чужая воля трепещет и ломается. Но и проходя через казарму, где отцовы бессмертные застывали в различных стадиях одетости и изумления, царевич втайне боялся окрика, который мог его остановить. Мать шла быстро, хотя одеяние мешало ей это делать. Тем не менее, она бойко скользила, покачивая бедрами впереди своего сына. Многие из тех, кто вышел посмотреть, что там происходит, завороженно замирали, прикованные взором к царице. Кирмыслино улыбнулся тем чарам, которые его мать все еще была способна нагнетать. "Я не позволю держать моего сына как преступника", громогласно объявила она на ходу. В ее голосе звенело негодование, и те, кто сейчас находился у дверей, виновато потупились, словно их застигли за чем-то постыдным. Наверное, если бы Парисатида колебалась или спрашивала разрешения, чары бы развеялись, и кто-нибудь, скажем, старший начальник, пристёг бы этот побег. Однако она беспрепятственно дошла до самой двери. Казармы находились на некотором расстоянии от края террасы. Даже рядом с царицей Кир пребывал в напряженном ожидании какого-нибудь окрика или руки, которая вдруг опустится ему на плечо. Он подозрительно вслушивался в гомон и позвякивание доспехов снующих туда-сюда вооруженных людей. Чувствовалось, как по рёбрам льдистыми струйками стекает пот. Он шел как ягненок среди волков и знал, что считать побег удавшимся еще рано. Время, проведенное в заточении, позволило ему обдумать все увиденное и услышанное. Вывод был столь же неизбежен, сколь и безутешен. Никакой ошибки в приказании его казнить не было. Опустив голову, сын следовал за матерью. Позади остались ворота с караульным помещением, сразу за которым ждала группа рабов, которых Парисатида оставила снаружи. Они лежали на земле ниц и, видимо, в отсутствии госпожи не смели пошевелиться. Сейчас при виде неё они дружно вскочили, а царица села в носилки и приглашающая похлопала по подушкам рядом с собой. Кир забрался внутрь, отчего шесты скрипнули под его весом. "Мама", начал он. Та покачала головой. "Не сейчас, Кир. Твой отец был упрямый человек, и мне придется поговорить с твоим братом прежде, чем все это приведет к нелепой развязке. Мы что, египтяне, чтобы убивать своих сородичей? Тем более, прежде чем у Амарток сердца появится наследник. Уже в этом смысле твой отец поступил опрометчиво". Кир вдумчиво моргнул, усваивая ее суждение. "Я Не думаю, что он бы отдал приказ меня убить, сказал он с сомнением. Мать подняла голову и коснулась его колена как раз в тот момент, когда в движение пришли носилки. Твой отец был царем, Кир и ставил державу превыше нас всех. Я не жду, что ты простишь его сейчас, пока рана свежая и соднит, но со временем ты поймешь, что он был человеком великой доблести. Он видел, кем ты был, кем ты стал и принял решение тебя устранить. По-своему этим можно даже гордиться. Он совершил ошибку, возразил Кир. Я всегда был верен. Я ценю это качество в людях и чту его в себе. Я царевич, которому не суждено стать царем. Это я знал всегда и никогда не был угрозой Артаксерку. Милый мой мальчик, царь это тот, кто устраняет угрозы еще до того, как она осознает себя таковой. Держава несет мир и благоденствие бесчетному множеству подданных. Что значит одна жизнь в сравнении с этой незыблемой рукой? Я не извиняю твоего отца Кир, и в своих предсмертных судорогах ему не отнять у меня мое любимое дитя. Я не допускаю этого, но придет время, и ты его простишь. От этих слов Кир насупился как мальчишка. Он едва подавил желание заспорить с женщиной, нынче утром спасшей его от смерти. Когда насильщики переходили через плато мимо садов, где рабы занимались поливом или прятались от солнца под сетями, он бы сейчас был уже мертв, а его кровь питалась бы глубоко в песок двора. Эта мысль приводила в хладный трепет. В каком-то смысле нынешнее утро стало для него зарею новой жизни, новой ветвью сделанного выбора. Какое-то время он молчал, давая мирному покачиванию носилок вносить в душу успокоение. Мама, а где мои люди?" спросил он после продолжительного молчания. "Мертвы, все до единого, по велению твоего брата." Мать пристально наблюдала за сыном, безошибочно заметив вспышку гнева, который он не сумел скрыть. "Но разве можно винить его, Кир? Ты привел спартанцев в сердце отцовской столицы. Должен ли он был смиренно отпустить их в освясь? Кто знает, что на умею этих варваров?" Нет, в этом он был прав, несмотря на ужасную цену. Твой брат не мог даже управиться без Ладно, теперь уж неважно. Артаксеркс царь, хотя начал он не неважнецки, Отдает приказ умертвить тебя и терпит неудачу. Посылает лучников убить твоих людей а в итоге теряет половину всей стражи вместе с двоюродным братом царя и двумя вельможами. Кир мрачно улыбнулся, зная, что спартанцы захотят узнать, как они погибли. Из всего сущего то, как человек принял смерть, для них имело такое же значение, как и то, как он жил. Он прошептал краткую молитву греческим богам, прося их благосклонно принять этих воинов в Аид. Мать молча за ним наблюдала. Если я знаю твоего брата достаточно, то он предпочтет о вчерашнем позабыть. Да, день не задался, но так кто теперь вспомнит, что там вообще происходило? Мы живы, это главное. Я верю, что смогу его убедить в отмене приказа о твоей казни и в восстановлении тебя над всем персидским войском. Ты ему нужен, Кир. Кто еще может проявлять такую преданность? Кто хотя бы в половину, как ты, знает ратное дело? Благодаря таким, как ты, враги наши пребывают в страхе. Он будет глупцом, если лишится тебя, и я ему на это укажу. Кир оторвался от своих мыслей и увидел, что рабы подносят их к внешним казармам, где он буквально вчера ехал верхом на лошади. Кир повернулся к матери, вопросительно приподняв бровь. Присатида вздохнула. Позволь мне говорить за тебя, Кир. Не испытывать самолюбие твоего брата в первый же день царствования. Если я заставлю его проглотить свою гордость из-за того, что случилось с тобой, он в и будет сердит месяце. Сомнения нет, что тесоферн уже пошептал ему на ухо. Тесоферн лишь подтвердит, что я ему предан, возразил Кир хотя еще не договорив, понял, что сам не верит в эти свои слова. Мать покачала головой. Тесоферн его человек, и так было всегда. Тебе он не друг. Кир болезненно поморщился, предательство ощущая вроде разрывом мышцы. Он сын царя. Смешно думать, что при дворе у него были одни друзья, а не сдоимцы и хитроблуды, строящие козни ради своего положения при дворце. Кир ощутил укол тоски по своим спартанцам. Вот Анаксис был ему другом, а с ним Кинис. Просто не верилось, что кто-то мог справиться с ними двоими, не говоря уж об общем их числе. Мстительная радость чувствовалась от того, что они дались столь высокой ценой. Что и говорить, спартанцы воистину вечной легендой, а теперь они приписали к ней еще несколько строк. Более того, они знали цену преданности. Подчас казалось, что больше ее не знает никто. Он сошел с носилок и протянул матери руку, прежде чем успели пошевелиться рабы. Присатида взяла ладонь сына, и они вместе тронулись к воротам. Кир помнил, что оставил спартанцев Анаксиса во дворе. На подходе к разведенным створкам ворот он не знал, чего и ожидать. Его рука выпала из ладони матери при виде окровавленных стен во всю глубину двора. Тела убрали, но в воздухе все еще было полно мух, а глаза щипал смрадный запах смерти. В детстве Кир вместе с отцом ходил на скотобойне смотреть, как забивают скот. Сейчас он ощутил, как его желудок тошнотно сжимается от умозрительного вида такой же смеси крови и внутренностей. "Дальше, сын мой, я с тобой не пойду", сказала мать осторожно. "Позволь мне поговорить с Артаксерксом". Лицо её побледнело от смрада, доносящегося с горловины двора. Взгляд пугливо и беспрестанно перескакивал с одного бурого пятна на другое. Она гнала от себя сцены насилия, что бушевало здесь всего какие-то часы назад. Мать, скажи, что я храню ему верность. Был верен всегда и никогда не давал повода во мне усомниться. И Тесоферну скажи тоже. Именно так я и поступлю. Мать подняла руки и привлекла сына в объятия. Он знает тебе цену, сын мой. Я же напомню ему все, что ты и для нас сделал. Возвращайся на свое поприще и не бойся подосланных убийц. Когда все определится наверняка, я вышлю тебе письмо. Кир кивнул, поцеловал мать в губы и вышел на песок, уже дышащий жаром под сандалиями. В город он въехал на коне с охраной в 300 человек идти и тесаферном подбоком. Теперь он покидал его ни с чем, кроме собственной жизни. Больше он не оглядывался ни на мать, ни на привратников, одни из которых замкнули ворота позади, а другие отворили те, что спереди. Оставалось лишь надеяться, что авторитет мастера защитит его. При этом на каждом шагу приходилось остерегаться пущенной в спину стрелы со двора, смердящего несвежей кровью. Тут и там в песке проблескивали наконечники стрел, обломки копий и осколки бронзы, похожие на золотые монеты. Мысленно Кир оплакивал тех, кто доверился его слову. Вот медленно разошлись створки внешних ворот, и взору предстала исполинская каменная лестница, ведущая вниз на равнину. Единственное, в чем Кир был уверен досконально, это в своей верности отцу и брату. Они в ответ нанесли ему разящий удар и промахнулись. Хотя при этом в нем что-то так или иначе умерло. Кир начал затейливый спуск по ступеням, по которым так легко получалось восходить верхом. Персиполь тянулся вдоль равнины, а за нею простирался целый мир. всей державе царевич Кир был известен как верховный военачальник, назначенный отцом. Но теперь отцову столицу он на время покинет, Она ведается в дальние воинские ряды к возглавляющим их командирам, что на коленях приносили ему клятву верности. Улыбчиво раскали зубы, он спускался все быстрее и быстрее, оставляя позади хмурые взгляды стражников, запах крови и предательства. Он еще вернется. Снова увидит Тесафирны и своего дорогого брата, в этом он себе поклялся. А пока надо поднимать войско. Дворцовый гонец нагонит его в сузах, где начинается царская дорога, по которой он направится на запад, в Сарды. То, что кажется концом, с такой же легкостью может стать началом, ведь и ночь сменяется новым днем.